и Ленойси, и Калифорнии, полная объективность метода случайных выборок уже ни у кого не вызывала сомнений. Почему необходимо изучать обоих супругов? Привлечение к исследованию обоих супругов было важным аспектом моего метода хотя в последнее время уделяется очень много внимания феномену развода, удивляет, что взаимоотношения между супругами считается отклонением от нормы. Моя работа является первой в своём роде, где взаимоотношения между супругами уделяется главное внимание. Большинство известных работ, включая даже недавние исследования, основывается На ответах одного из партнеров, несмотря на то, что женщины более склонны рассказывать, как правило, о своем семейном опыте, они представляют собой одну сторону медали. Как врач с многолетним опытом работы, я знаю, неважно, состоят партнеры в браке или разведены, они придерживаются очень разных точек зрения на свои взаимоотношения чтобы получить полную картину бракоразводного процесса, требуется знать мнение обеих сторон. Две картины одного развода, две различные точки зрения. Как я и ожидала, различия в оценках брака и взаимоотношений бывших супругов были столь значительны, что, не зная фамилий, трудно было установить, кто же на ком был женат. Партнеры имели, как правило, свое собственное мнение в определении таких существенных деталей, как и когда они первый раз расстались, кто был инициатором развода, каковы были его мотивы, отношение отцов к своим детям, размер и регулярность получения алиментов, реальное время, которое родители проводят, своим ребенком. Например, один отец говорил, что проводит со своими детьми каждую субботу, в то время как его бывшая жена утверждает, что он встречался с ними от случая к случаю, или мать утверждала, будто она одна опекала детей, а ее супруг настаивал на том, что их опека была совместной. Как вы можете понять, некоторые из этих противоречий имеют корни в различиях темпераментов бывших супругов. Другие были продиктованы обидами, возникшими после финансовых баталий или носили откровенно рекламный характер. Семейная картина через несколько лет. В течение шести лет Мы с моим ассистентом проинтервьюировали 196 партнеров по три раза. Через год, через три и через пять лет после их развод Каждый этап мы начинали с построения карты-диаграммы о родственных связях бывшей семьи с учетом изменения ее конфигурации, включая такие факторы, как повторный брак или рождение новых детей. 96 из 98 семей изучались нами на протяжении всего этого периода. Тот факт, что все, кроме двух семей, одна из которых отсеялась из-за смерти ребенка, согласились участвовать в наших опросах в течение пяти лет, говорит сам за себя. Большинство продолжительных исследований теряло половину своих респондентов уже через несколько лет. Многие из интервьюированных говорили нам, что они согласились на такое сотрудничество из желания помочь другим разведенным парам учесть их печальный опыт. Рассказывали, что они сами многому научились в процессе наших опросов и что никто до сих пор не спрашивал их о тех хороших, иногда даже и лучших событиях, произошедших в их жизни после разбода. Неожиданным и от этого еще более интересным результатом нашей работы стало и то,